За 75 дней до столкновения. «Инга, слышимость отличная. Готов узнать твои условия поединка, в котором я тебя победю. Или нет, побежду. В общем, обыграю». Макс внимательно наблюдал за летевшим перед ним и немного сбоку ЛРМом, которым управляла Инга и старался удерживать небольшую дистанцию. «Готовься, Макс!» – ответила Инга. «Сейчас посмотрим, на что ты способен». Держись за мной. Роман уже передал координаты пары смерчей, образовавшихся совсем недавно. Ты серьезно насчет смерчей? Что ты хочешь с ними сделать? Хочу их оседлать. Конкретно я собираюсь пройти на минимальном расстоянии от воронки. Если ты сможешь пройти ближе и не сорваться в штопор из-за вихрей, то ты победил. Согласен? Ты, наверное, ждешь от меня, что я сейчас скажу, что это опасно. Ты знаешь, я действительно скажу, это опасно. Но ты же опытный пилот, Макс. Ты сможешь удержать ЛРМ там, где это смогу и я. Во всяком случае, я верю в это. Рискну предположить, Инга, что ты так уже делала, и у тебя есть маломальский опыт. И ты, похоже, собираешься переиграть меня как новичка? Именно. Но как знать, Макс? Возможно, ты окажешься настолько хорош, что победа останется за тобой. «Не сдавайся раньше времени». «Я, безусловно, хорош, но я ровно настолько же осторожен. Ходить по лезвию бритвы – это не мое. Надеюсь, я тебя не разочаровал?» «Ну что ты, Макс?» – рассмеялась в эфир Инга. «О хорошем мужчине, который при этом умеет контролировать себя в сложных ситуациях, мечтает любая женщина». Макс немного замешкался, придумывая, что сказать в ответ. Но Инга тут же прервала его. «Вижу смерть Один или два?» «Один, точно. Идем на него. Не отставай». Действительно, на горизонте, пока еще тоненькой вертикальной черточкой, прорисовывался профиль морского смерча. Макс поинтересовался. «Откуда они здесь берутся в таком количестве почти каждый день?» «Здесь недалеко от побережья, откуда мы прилетели, есть большой остров. Видимо, взаимодействие встречных мощных потоков воздуха с побережья И острова образует аномальную зону в которой и заваривается эта каша понятно так я должен удерживаться за тобой да я иду впереди ты следом зафиксирую компьютером несколько точек на корпусе лоРа он будет отслеживать отклонение от моего курса если это произойдет построит кривую виража и сохран в памяти компьютера мы затем их прочитаем и посмотрим чей вираж был круче годится! Годится. Если что, первые два не в счет. Дай мне привыкнуть к ситуации. Ладно, Макс, первые два виража будут легкие, для новичка. А затем все по-серьезному. Готов? ЛРМы тем временем домчали их почти до самых смерчей. Тех действительно оказалось два. Две большие водяные воронки вращали в себе значительные массы воды, поднятые из поверхности моря. Вблизи зрелище ошеломляло и одновременно настораживало. Макс поймал себя на естественном желании держаться подальше от них. Но впереди идущий ЛРМ Инги, казалось, не ведая страха, летел прямо на них. «Сумасшедшая!» – подумал Макс. Он почувствовал, как его ЛРМ начало потряхивать. Сильные потоки воздуха, поднимавшие водяные вихри с поверхности моря, ударили в корпус летательного аппарата. Казалось, они хотели опрокинуть его, но быстрые и прочные ЛРМы не оставляли им шансов. Они мягко пронизали воздушное пространство, срывая со своих крыльев безуспешной попытке воздушных смерчей. Макс увидел, как ЛРМ Инги направился немного в сторону от основного столба смерча, почти вплотную к образовавшейся водяной воронке, но все же не настолько близко, чтобы коснуться ее корпусом. Инга выбрала правильную сторону облета смерча. Пролетая мимо него в непосредственной близости, она затем резко уходила в сторону, и при этом смешанные воздушные и водяной вихри били в корпус ее ЛРМа уже вдогонку. Макс вспомнил, что еще при подлете хотел посоветовать ей выбрать именно это направление обхода смерча, но в последний момент, увлеченный разговором, забыл об этом сказать. Наверное, Инга и не нуждалась в таком совете. В конце концов, это не первый ее облет, и она понимала, что идти с противоположной стороны Смерча навстречу воздушному потоку намного опаснее. ЛРМ мог запросто сорваться в штопор. Уходя вслед за Инге в сторону от воронки, Макс, тем не менее, успел подумать, что с таким немного авантюрным складом характера та запросто могла попробовать обойти Смерч и с неправильной, опасной стороны. Может быть, она давно хотела попробовать, и уговорила меня на спортивный интерес полететь с ней, чтобы я ее подстраховал своим непосредственным присутствием? А что, если она сейчас действительно попробует так пролететь?» Макс не успел засомневаться в своих догадках, как услышал в наушниках голос Инги. «Неплохо. Это я в том смысле, что ты удержался за мной на вираже. Спасибо. Ты знаешь, я тебя обманула. Я обещала тебе первый пролет полегче, как будто для новичка». Но на самом деле я прошла мимо смерти так, как делаю обычно, без скидок на безопасность. И ты при этом удержался. Поэтому я и говорю, что это было очень неплохо. Обманщица. Как, впрочем, все красивые и привлекательные женщины. «Это комплимент?» — рассмеялась Инга. «Нет, это открытым текстом». «Ну, раз уж мне удалось тебя расшевелить, сейчас будет испытание посложнее. Готовься». «Что ты задумала, если не секрет?» В голосе Макса не слышалось беспокойства. Первое испытание, как ни странно, показалось ему несложным. Уж больно легко оно завершилось. Он даже не успел поволноваться. «Сегодня у нас два смерча. Такое бывает нечасто. Хочу пролететь сразу мимо двух. Так, чтобы после первого войти в пространство между ними. Как по мне, это слишком опасно. Ты так делала хоть раз? Ни разу!» «Надеюсь, не оставишь красивую девушку один на один со стихией?» В голосе Инги снова послышались веселые нотки. Но далее Инга произнесла уже серьезно. «Там ничего сложного. Двойные смерчи закручены в противоположные стороны. Если войти между ними с правильной стороны, где они гонят поток воздуха сначала внутрь между собой, то нас легко затянет туда. А когда пролетим внутри, уже на выходе те же потоки нас так же легко выбросят наружу, Причем мы выскочим оттуда буквально как пробка из бутылки шампанского. Звучит оптимистично, задумчиво ответил Макс. И вроде все так логично, но есть подводный камень. Мы же собираемся пройти между двумя смерчами ровно посередине. Правильно я тебя понял. Но смерчи время от времени непредсказуемо резко меняют направление движения своей воронки. И если мы попадем туда в такой момент... то не уверен, что все пройдет благополучно. Нас начнет резко кренить в одну сторону. Это может быть похоже на резкий боковой удар в корпус. Ты сможешь удержать штурвал, если произойдет что-то подобное? Заодно и узнаю. Как-то уж слишком легкомысленно, показалось Максу, ответила Инга. Но смерти не часто меняют направления Шансов удачно проскочить и не нарваться на такую коллизию намного больше. Макс постарался взвесить все «за» и «против». Точнее, он попробовал предположить, что произойдет при самом плохом развитии событий. Ну, даже если ЛРМ сорвет воздушным потоком и тот потеряет управление, тогда сработает катапульта, и пилота должно выбросить с парашютом в сторону. Тот сядет на море. Отдельной катапультой выбросить небольшой контейнер с аварийным запасом для таких случаев, которым можно будет воспользоваться до прибытия спасателей. Ничего необычного для пилота, прошедшего курс выживания в экстремальных условиях. А здесь вообще курорт. Теплое море, яркое солнце. Здесь можно пережить чуть ли не любую катастрофу, что бы ни случилось. «Макс, соглашайся, она не отстанет!» Вдруг услышал он голос Романа. Макс понял про него и про то, что тот контролирует по радарам их полет. «Тем более можно попробовать при такой поддержке». Хотя, конечно, где-то в глубине души оставались небольшие сомнения. Он произнес немного глуховатым, как могло показаться со стороны, голосом. «Инга, я готов. Ты впереди?» «Ну, наконец-то я тебя уговорила, мой герой!» Она снова подтрунивала над ним. «Да, я впереди, ты за мной». «Хорошо, давай выстраивай траекторию. Я пойду немного дальше на этот раз». Хочу до своего входа убедиться, что ты уже выскочила с другой стороны, и с тобой все в порядке. Как приятно, когда мужчина о тебе заботится. Инга, казалось, не придавала значения предстоящему опасному маневру и веселилась вовсю. Макс наблюдал, как ее ЛРМ стал совершать большую дугу для подготовки задуманного маневра. Он уменьшил тягу своего двигателя, чтобы немного отстать, и с удовлетворением отметил про себя, Как Инга очень хорошо рассчитала траекторию, по которой собиралась проскочить между двумя воронками смерти. Ее ЛРМ несся прямо в середину между ними. Макс летел далеко сзади, выше и хорошо видел общую картину. Когда ЛРМ Инги подошел достаточно близко к водяным воронкам, ему показалось, что втягивающие его внутрь мощные потоки воздуха увеличили и без того предельную скорость летательного аппарата. Словно невидимая гигантская рука схватила ЛРМ Инги и швырнула его между двумя воронками. Макс продолжал наблюдать издали, как игла ЛРМа ровно, словно нож в теплое масло, входила в это пространство. Опытный пилот попробовал представить, как сильно потоки воздуха бьют сейчас с разных сторон в корпус и как трудно Инги удержать его в направлении прямого полета. Макс, наверное, сначала почувствовал, а уже потом заметил, как левая водяная воронка чуть сместилась в сторону. Чуть – это категория для огромного по размерам смерча. А для маленького, по сравнению с ним ЛРМа, должно было быть очень чувствительно. В душе сразу вспыхнула тревога. Еле уловимое движение смерти означало, что тот все же резко изменил направление своего перемещения. И случилось это в самый неподходящий момент. когда модуль девушки находился как раз посередине этих водяных воронок. Мгновенно изменилось расстояние между ними. Хоть и ненамного, но Инга оказалась теперь уже не ровно посередине смерчей, а немного ближе к одному из них. Давление воздушных и водяных потоков для ЛРМа с разных сторон сразу изменилось. Инга, привыкшая штурвалом балансировать до этого в другой ситуации, оказалась не готова к такому резкому изменению и перепаду давления. Да и никто бы на ее месте не мог быть готов. Все произошло мгновенно. ЛРМ, потерявший управление, моментально закрутила, завертела между смерчами. Потом уже, после всех этих волнительных секунд, Макс понял, что, на ее счастью к этому моменту ЛРМ преодолел больше половины расчетного пути между смерчами. Его инерции и общих вытягивающих направлений потоков от воронок хватило для того, чтобы он был выброшен в спокойное воздушное пространство уже за смерчами. Со своей позиции наблюдения Макс успел увидеть этот выход ЛРМа и понял, что Инга находится уже с другой стороны, а его ЛРМ сейчас только-только подходил к этим воронкам. «Инга, что у тебя?» Инга не отвечала. Макс понял, что, скорее всего, из-за сильной турбулентности та могла на некоторое время потерять сознание. Счет пошел на секунды. Неуправляемый ЛРМ, вероятно, прямо сейчас падал в море. Успеет ли Инга взять штурвал и выправить полет ЛРМа до его падения? Он резко потянул штурвал на себя и в сторону. Его ЛРМ, не доходя до смерчей, почти вертикально стал набирать высоту и уходить в сторону. Расстояние до воронок позволяло Максу совершить такой маневр до входа в зону их действия. Мгновенно тело словно налилось свинцом из-за резкой перегрузки. В глазах на мгновение потемнело. «Как на тренажере!» – подумал Макс. Он не испытывал никакого волнения за себя. В глазах потемнело лишь на секунду. Огромный водяной вал воронки перестал приближаться. Макс понял, что вышел на траекторию огибающей дуги вокруг него. Управляя штурвалом, он перевел ЛРМ в горизонтальный полет. Через несколько секунд Макс оказался с той стороны, где должна была находиться Инга. Он сразу заметил ее. Ее модуль, казалось, безмятежно несся над водной гладью. Но опытным взглядом Макс сразу понял, что ЛРМ теряет высоту. Почти в то же мгновение он услышал голос Инги. «Макс, ты меня слышишь?» И далее почти без паузы. «Корпус сильно вибрирует. Не могу удержать высоту. Снижаюсь. Видимо, произошло повреждение конструкции в зоне турбулентности. Двигатели работают на низких режимах, не вытягивают. Я тебя вижу. Без паники. Сейчас будем садиться. Разверни ЛРМ в сторону острова. Видишь его?» Макс словно почувствовал, как девушка сейчас в своей кабине молча кивнула ему. «Надо максимально близко подлететь к нему, насколько получится, чтобы потом меньше было плыть до берега». Инга хорошо поняла его. Макс увидел, как нос ее ЛРМа развернулся в сторону видневшегося на горизонте острова. «Может, дотянет?» – промелькнула мысль. В каждом ЛРМе имелся аварийный комплект. Он выстреливался отдельной катапультой при необходимости. Также с помощью второй катапульты мог покинуть ЛРМ и сам пилот. В этом аварийном комплекте имелась компактная надувная лодка. Макс предполагал, что ею можно будет воспользоваться в случае, если падающий ЛРМ не дотянет до побережья, а уже оттуда можно будет вызвать спасателей на вертолете. Инга поняла его замысел. Она ждала, когда ЛРМ снизится до критически малой высоты, чтобы покинуть его вместе с аварийным комплектом. В тайне Макс продолжал надеяться, что ей удастся дотянуть до побережья. Но чудо не произошло. Наконец, когда ЛРМ Инги снизился до критической высоты, и он уже был готов крикнуть ей, чтобы та активировала катапульту, в наушниках раздался ее тревожный голос. «Катапульты не срабатывают! Похоже, повреждены!» «Макс, что делать?» «Инга, немедленно открывая фонарь и выпрыгивая без катапульты!» «Макс, без аварийного комплекта! Я тебе сброшу свой! Прыгай немедленно! Высота критическая!» Он поймал себя на мысли, что последнюю фразу буквально прокричал в эфир. Время было настолько дорого. И тут же увидел, как встречным потоком сорвало приоткрывшийся фонарь у кабины ЛРМа Инги. Через несколько секунд в стороне от продолжавшего падать, теперь уже полностью потерявшего управление аппарата, раскрылся парашют. «Инга!» Вопросительно произнес Макс в эфир. Инга отозвалась сразу, словно пыталась успокоить Макса, что с ней все в порядке. «Все нормально, снижайся на парашюте. Бросай аварийный комплект». «До острова далеко?» «Километр? Полтора?» — ответил Макс. «Сейчас посмотрю, куда ты шлепнешься и рассчитаю сброс поближе к тебе». Он положил ЛРМ-вираж вокруг места, куда сейчас должна была приводница Инга. Затем задал программу автоматического беспилотного возвращения аппарата на аэродром. Убедившись, что сделал все правильно и точно, привел в действие катапульту аварийного комплекта. Небольшой контейнер выскочил из корпуса ЛРМа. Раскрылся еще один парашют. Контейнер стал опускаться к водной глади, немного в стороне от парашюта Инги. Затем Макс убедился, что все молнии на комбинезоне застегнуты и включил катапульту пилота. Его не сильно выбросило из кабины. Убедившись, что парашют раскрылся полностью, он нашел взглядом свой осиротевший ЛРМ. Тот плавно вышел из виража и лег курсом в сторону аэродрома. Сориентировавшись в потоках воздуха, Макс постарался управлять парашютом таким образом, чтобы упасть в воду по возможности ближе к приводнившемуся до него аварийному комплекту. Замки строп отстегнули парашют автоматически, как только он плюхнулся в воду. Почти сразу вынурнув, Он увидел метрах в двадцати от себя качавшийся на волнах контейнер. Преодолев это небольшое расстояние сильными грибками, он подплыл к контейнеру. Дернув за нужную рукоятку, дождался, пока от него отделится лодка. Та сначала вывалилась на поверхность воды бесформенным комком Затем автоматически включился встроенный внутренний насос, и через 20 секунд на волнах покачивалась готовая резиновая лодка. Макс забрался в нее. Для одного человека места было вполне достаточно. Вдвоем пришлось бы немного потесниться. Макс посмотрел в ту сторону, где находился на воде парашют Инги. Она была не очень далеко и плыла к лодке. Макс снял с себя мокрый комбинезон и уложил его под ноги. Затем стянул через голову с себя такую же мокрую футболку и расстелил ее на раздутом боку лодки под солнечными лучами. Затем нагнулся над водой с другой стороны и протянул руку Инги, которая уже захватилась за борт лодки и помог забраться внутрь. Инга присела на противоположном от него конце лодки и, не успев окончательно отдышаться, весело спросила, «А ты сам зачем прыгнул?» Макс также весело ответил, «Решил подстраховать тебя. Вдруг ты не справишься?» «Кто? Я?» Глаза у Инги смеялись, как тогда, еще на аэродроме. Казалось, молодые люди сейчас находились на пляже у отеля с коктейлями в руках, а не в тесной аварийной лодке посреди моря, после недавнего приводнения на парашютах. Макс тут же нашелся. Вдвоем легче будет справиться. Ну-ну, ответила Инга. Комбинезон лучше снять на просушку, посоветовал Макс. «Э, э у меня под ним почти ничего нет. Макс немного наклонился к Инге и подбегнул ей. Откуда-то мне это известно. Затем он взял почти уже быстро высохшую свою футболку с бортика лодки и протянул Инге. «Зато у меня есть! Здесь и сейчас это лучше, чем мокрый комбинезон!» Он отвернулся в сторону от Инги и склонился над небольшим лодочным электромотором. Настроить его оказалось делом нескольких минут. Инга за это время сняла с себя комбинезон и надела футболку. Макс снова повернулся к ней, посмотрел оценивающий и сказал, «Похоже на короткое платье. Немного мешковатое, правда». идиот улыбнулась Инга. Заработал электромотор. Лодка стала потихоньку двигаться в сторону острова. На канате, покачиваясь на небольших волнах, она тянула за собой аварийный контейнер. Но с лодки уткнулся в прибрежный песок. Макс с Ингой выбрались из нее. Молодой человек потащил лодку подальше от воды, чтобы возможный прилив не увлек ее обратно в море. Затем он перенес на такое же безопасное расстояние и аварийный контейнер. Инга... Пока он занимался нелегкой физической работой, извлекла из аварийного контейнера комплект радиосвязи. Песчаный пляж на острове тянулся от воды метров на 20 и заканчивался у зарослей кустарника, плавно переходящего в лес. Там, где начиналась растительность, из песка выступали большие и мелкие камни. Инга выбрала камень с относительно ровной поверхностью и поставила на него портативный кейс. Затем раскрыла его и включила встроенную внутри аппаратуру. Небольшая панель с несколькими приборами неярко засветилась. Макс, убедившись, что лодка и контейнер находятся на безопасном расстоянии от кромки воды, подошел к ней и встал сзади. Никто из них не успел ничего произнести. Похоже, на аэродроме ждали сигнала включения аварийного устройства. И когда его получили, сразу же первыми вышли на связь. Макс и Инга узнали голос Романа. «Что с вами? Вы где?» Макс промолчал. дал возможности высказаться более эмоциональной Инге. «Роман, все нормально, мы в порядке. Мой ЛРМ развалился в полете, наверное, из-за турбулентности». Роман не дал договорить Инге и рассказать более подробно о случившемся. «Я предупреждал тебя сколько раз не рисковать. Почему ты такая упертая? Ты когда-нибудь себе шею свернешь?» Тон его был нервным и грубоватым. Очевидно, что его переполняли эмоции, вызванные сильным беспокойством за Ингу. Но ей, так или иначе, это все равно не понравилось. Она тут же, в свою очередь, прервала его. «Я тебе еще раз говорю, что у нас все нормально!» Она словно отчеканивала каждое слово. «Мы на острове!» Он был рядом, когда мы катапультировались. Поэтому решили добраться до него, а не до берега. Похоже, Роман начал успокаиваться. Во всяком случае, голос его стал мягче. «Ну хорошо, а то нам было непонятно. ЛРМ Макса приземлился, а его самого там нет. Разрушился только мой ЛРМ. Макс просто решил не оставлять меня одну. Хорошо, что среди вас двоих есть хотя бы один, способный мыслить хладнокровно. Если твой ЛРМ развалился, получается, ты подошла ближе к смерчу. Ну, если ты попала в аварию... а Макс нет. «Получается, ты выиграла!» Инга тоже успокоилась и тут же игриво рассмеялась в ответ. «Да, я девочка, и я выиграла!» При этом она повернула лицо в сторону Макса и улыбнулась ему. Макс также улыбнулся в ответ и покорно поднял вверх обе руки, как бы показывая, что он принимает поражение и сдается. Носик у Инги немного сморщился. Казалось, она еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. Макс немного нагнулся в сторону рации, чтобы быть ближе к микрофону, и произнес. «Роман, у нас действительно все нормально. Катапультироваться пришлось над морем. Но мы на лодке с аварийным комплектом добрались до острова. Сейчас греемся на солнце и ждем спасательный вертолет от вас». Роман тут же ответил. Голос его звучал серьезнее. «Как там пляж? Хороший? Пляж отличный. А почему ты спрашиваешь об этом?» «Дело в том, что погода резко изменилась. У нас сильный ветер и дождь. Полеты прекращены. В том числе и на вертолетах. Сами понимаете. Придется вам подождать. Я поэтому и спросил про пляж. На хорошем пляже будет не так скучно ждать спасателей». Инга вмешалась. «А сколько ждать по прогнозам?» «Точно неизвестно. Но, возможно, придется ждать до завтра, если ветер не стихнет». «Перспектива!» присвистнул Макс. «Не все так плохо», — услышал его восклицание Роман. «У вас есть необходимый запас спокойно прожить даже и не один день на острове. Найдите безопасное место для ночлега на всякий случай. Я имею в виду, если мы не сможем отправить за вами вертолет сегодня». «Здесь есть чего опасаться?» — спросила Инга. «Насколько безопасным должно быть место?» «Крупных хищников на острове не водится. Есть некоторое количество ядовитых присмыкающихся. Но, сами понимаете, они на пляже не обитают. Это не их зона комфорта. Но лучше на песке ночью не лежать. И в море не плавать, конечно. Ситуация понятна. Макс выпрямился за спиной Инги. «Иду обустраивать стоянку». Последние слова он произнес уже для девушки, но достаточно громко, чтобы его было слышно Роману. Инга посмотрела вслед удаляющемуся Максу. Тот медленно шел вдоль берега, оценивающая, бросая взгляд на прибрежные камни и растительность. Она снова повернулась к микрофону и спросила Романа. «Сигналы от наших личных браслетов у вас распознаются?» Роман тут же ответил успокоительно. «Отлично видим ваши данные, пульс, давление и все прочее». Он помолчал немного и произнес шутливо. «Если пульс и давление будут расти в геометрической прогрессии, сразу увижу и тут же выйду на связь, чтобы узнать, что происходит». Инга тут же нашлась, чтобы ответить в тон полушутки, полунамеку. «Мы же можем предварительно сделать запись нормальных параметров и транслировать ее». «Находчивая!» – рассмеялся Роман. «Хорошо, я отключаюсь. Как наладится погода, сообщу. Вызывайте нас, если будет срочная необходимость. Мы здесь будем дежурить на связи». Инга выключила рацию. Макс успел отойти довольно далеко от нее по берегу. Девушка прислушалась к шороху волн, ползающих на пляж, и еле слышному ветру в кронных деревьях в лесу. Яркое солнце и почти белый песок были так безмятежны и приятны, что, казалось, не произошло никакой катастрофы. Нужно было провести ревизию имевшихся запасов в аварийном комплекте. Инга легко поднялась и направилась к лежащему на берегу контейнеру.